Четвертое. Источники. Журналист создает документальные материалы. Даже публицисты пишут колонки и манифесты, отталкиваясь от реальных событий. Часто задача журналиста заключается в кажущейся элементарной, аккуратной ретрансляции информации. Это не так легко. Представим себе прямую линию, проведенную слева направо через три точки. А, Б, С. Пусть в точке А находится источник информации, в точке Б – журналист, а в С – потребитель информации. Примем, что в потребителе информации много, так что исходящая из Б информация превращается в довольно густой веник. Из этой картины можно вывести множество следствий. Например, такое. Информацию, исходящую из источника, следует упростить или структурировать таким образом, чтобы она была максимально понятной для каждого потребителя. При этом журналист в точке «Б» не знает, что каждый потребитель понимает. Они не добрые соседи, а вовсе незнакомые друг с другом люди. Получается, что между ними неминуемо возникает понятное всем информационное подмножество языка с великим количеством форматных ограничений и договоренностей. Позже, рассматривая распространение информации по каналам, мы будем много говорить об изменении формата сообщений. А пока вернемся к нашему венику. Чтобы эффективно структурировать сообщение, журналист должен получить как можно больше информации, сопоставить факты друг с другом, предоставить контекст происходящего, исключить искажения, которые могут вносить заинтересованные лица. Получается, что точка А тоже не единственная. К журналисту поступает информация сразу из нескольких источников. Он лишь точка, в которой эти информационные лучи скрещиваются, перерабатываются и потом расходятся по потребителям. В этой главе мы рассмотрим источники, увидим, какие они бывают, подумаем, как оценить их надежность, вспомним правила двух источников, а также поговорим о том, как добывается информация. Источники в новостях Российский закон о СМИ гласит, что издание ответственно за сообщаемые факты. Ответственность снимается, если при этом издание сослалось на другое СМИ. Эта простая формула выстраивает рынок медиа, деля его на информационные агентства и всех остальных. Информационные агентства в основном производят эксклюзивные материалы. Хотя они все чаще выкладывают часть этих материалов для общего пользования, их основной потребитель – другие медиа и организации. Это, конечно, очень упрощенная схема. Некоторые информационные агентства работают исключительно для конечного потребителя, не имеют закрытых лент сообщений и не продают подписки. Откуда берутся источники? Их все можно разделить на несколько классов. Прямое наблюдение, оффлайновое или онлайновое. Сообщения органов власти, эти сообщения закон считает правдивыми по умолчанию. Официальные сообщения компаний и организаций. Сообщения информационных агентств. Сообщения других СМИ. Комментарии участников рынка и экспертов. Комментарии из других, в том числе неназванных источников. Все источники информации, если исключить прямое наблюдение, могут быть необъективны, а прямое наблюдение ошибочно. У журналиста обычно нет ни возможности, ни квалификации для того, чтобы выяснить правду. Например, если упал самолет, причина авиакатастрофы будет названа через несколько месяцев по результатам расследования. Однако несколько ключевых предположений будут сделаны уже в первые минуты. Ни журналист, ни какой бы то ни было другой человек не знает ответа на мучающий всех вопрос. Что делать в этой ситуации? Очевидно, узнать несколько мнений и представить их на суд читателя. Это вообще ключевое правило. Если не можешь обеспечить правду, обеспечь разумный выбор. Именно поэтому все хорошие издания берут на вооружение принцип двух источников. Один может сообщить непроверяемую ложь. Второй либо посеет сомнение, либо сделает ложь фальсифицируемой, либо подтвердит сказанное. Дополнительное мнение создает ценность. Специфика новостей зачастую в том, что источников обычно мало, они сходятся во мнении, а уточнить данные с помощью дополнительных фактов трудно. Поэтому одно и то же событие часто дробится на несколько новостей, в каждой из которых развивается собственный информационный повод. Позднее журналист сводит это в уже более длинный материал, суммирующий или анализирующий произошедшее. Рассмотрим поочередно виды источников, с которыми приходится иметь дело. Пресс-службы и релизы Любая информация, исходящая от пресс-службы, по определению не полна и представляет версию заинтересованной стороны. Это не всегда плохо. Например, если на экраны выходит фильм или компания выпускает новый смартфон, у вас не всегда есть возможность расширить контекст за пределы сообщаемого. У информационного повода просто недостаточно длинная история, чтобы ее сообщать. Более того, дополнительная информация, которую нашел журналист, может оказаться нерелевантной. Например, тот факт, что предыдущая модель смартфона оказалась неудачной, может оказаться весьма кстати, а может быть полностью неуместным. Другое дело, что пресс-службы часто сообщают не факты, а оценочные суждения. Давайте попробуем разобраться. Представьте, что вы работаете в отделе коммуникаций крупной компании, акции которой торгуются на рынке. Тогда ваша публичная информация предназначена далеко не одной категории потребителей. Обычным смертным вы через рекламу разных видов и социальные медиа объясняете особенности новых товаров, а иногда корректируете свой имидж. Вы не сообщаете им о своих финансовых показателях, скорее работаете как потребительский гид. Ваш основной заказчик здесь – отдел маркетинга. Часто совместно сообщения сегментируются, направляются отдельно на учащихся, на новых покупателей, на лояльных потребителей и так далее. Гораздо более требовательны к фактам инвесторы. Поэтому для них существует особый вид сообщений, объединяющийся в отдел по связям с инвесторами – Investor Relations, IR. Если гендиректор или основатель фонда пишет письмо инвесторам, Он может хотеть что-то приукрасить, но обязан информировать их обо всех рисках. С другой стороны, инвесторам не так интересно, получилось ли анимировать эмодзи веселой какашки в новой версии мобильной операционной системы. Им гораздо важнее, каким будет следующий квартал и будет ли продолжаться рост. Поэтому, например, Яндекс, выходя на биржу в 2011 году, последовал требованию раскрывать все возможные риски и в специальном формуляре S1 заявил. Investing in our class A shares involves a high degree of risk. перечисление факторов riska, связанных с инвестициями в любую компанию, обычно занимает свыше 30 страниц английского текста. Это настоящий кладезь информации для любого делового журналиста. С государственными органами есть своя специфика работы. Это и социальная ответственность бизнеса, и работа со школами и вузами, и участие в отраслевых инициативах. Все это может казаться бесконечно скучным конечным потребителем, но бесконечно важно для регуляторов и политиков. В книге Майкла Мосса «Соль, сахар и жир, как пищевые гиганты посадили нас на иглу» прекрасно описывается подобного рода отношения пищевых корпораций и регулирующих органов, когда решается, например, не стоит ли переместить хлопья из отдела злаков в кондитерский отдел. Гибельное решение для производителей завтраков. Наконец, журналисты. Они задают вашей пресс-службе неудобные вопросы, но в обмен дают доступ к аудитории, до которой тяжеловато дотянуться. Поэтому здесь ваша задача создать ситуацию, при которой обе стороны остаются в выигрыше. Поэтому вы любите дружелюбные интервью с вашими спикерами, но гораздо меньше любите неожиданные новости, когда на подготовку ответа мало времени. Вы создаете поток позитивных новостей. Делите его по тематикам, следите за тем, чтобы у разных СМИ была разная подача материала. Другими словами, занимаетесь тем, чем занимался отдел маркетинга в первом пункте, только на B2B уровне. А теперь вернемся в шкуру журналиста. Пиарщик не ваш враг, просто у него и у вас разные задачи. Вы пытаетесь дать равномерное освещение события, а пиарщик метафорически либо собирает свет на себя, либо пытается убрать компанию в тень. Вы пытаетесь получить больше информации, а пиарщик не обязан вам ее давать. Он оценивает, в каком случае потери будут больше. Если он промолчит, пресс-служба компании отказалась от комментариев, или если подготовит реакцию. У пиарщика может быть и асимметричный ответ. Например, одновременно с событием конкурента он может провести свое или сослаться на то, что занят на позитивном мероприятии, когда вы просите прокомментировать негатив. Еще раз, специалист по отношениям с общественностью строго говоря ничего не должен ни общественности, ни журналисту, который пишет для аудитории, не всегда доступный пиарщику. Чем он должен заниматься, это созданием правильного имиджа организации у правильных людей. Это совсем не обязательно широкие массы. Многие пиарщики работают только для того, чтобы нужные вырезки из ссылки оказались перед нужной парой глаз в аппарате регионального или федерального правительства. В этом смысле пиар-стратегия не ограничивается завоеванием публичности. Всякий раз, когда журналист думает, что пиарщику нужна только публикация, он ошибается. Или ему просто попался очень глупый специалист по связям с общественностью. Как и все источники, пресс-службы и пресс-секретарей следует ставить в контекст. Можно брать комментарии не только у компании, но и у ее конкурентов. Обязательно следует указать, с кем вы связались, были ли эти попытки успешны. Никогда не следует цитировать заявление пресс-службы, появившееся в другом СМИ, без указания этого издания. Вы не можете быть уверены, что издание правильно передало заявление, лишаете себя шансов на уточнение и дополнение полученной информации. В то же время ищите противоречия. Помните любые заявления этой компании, противоречащие текущим сообщениям и высказываниям. Сравните комментарии пресс-службы, данные разным изданиям, если вы не смогли взять комментарий самостоятельно. С пиарщиками будьте настороже. Источники в госорганах Отношение органов власти с внешним миром регулирует Федеральный закон об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления. Несмотря на длинное название, суть закона простая и короткая. Вы можете обращаться в органы власти в законном порядке. Вы обязаны указать свое имя или организацию, которую представляете, а также адрес. Анонимные запросы не принимаются. Вы должны писать по-русски. Исключения есть, но мы их не рассматриваем. Ваш запрос рассмотрят в течение 30 дней. Если не получится, предупредят в течение 7 дней. Затянуть рассмотрение можно максимум на 45 дней. Вам могут ответить, попросив уточнить. Отвечают бесплатно. Вам могут отказать, но обязаны мотивировать отказ. Часто, если вы просите дать правовую оценку принятых актов или провести анализ. Но если совсем честно, то закон составлен таким образом, что запрос легко может потерять актуальность. Поэтому вам следует обзаводиться собственными источниками в кулуарах пусть и анонимными, но надежными и по-человечески понятными. Анонимные источники Так как новость – это то, что кто-то хочет скрыть, журналисту часто приходится иметь дело с источниками, желающими сохранить анонимность. При этом журналист знает свой источник либо проверяет полученную информацию по независимым каналам. То, что читатель не узнает имя источника, совсем не означает, что он не узнает контекст. Журналист, сообщая факты, обязан раскрыть интересы своих источников, даже если не может их назвать. Лучше всего на российском рынке эта проблема решается газетой «Ведомости». Вот что говорится в ее догме, версия от 2006 года, текст с незначительными сокращениями. «Следует избегать использования неназванных источников. Если источник не разрешает ссылаться на него, нужно объяснить читателю, почему мы можем ему доверять». Журналист должен добиваться права на максимально конкретную ссылку. Уступки в плане анонимности делаются осторожно и в следующем порядке допустимости. А. Не упоминать имени и фамилии, но упомянуть должность и компанию. Один из бренд-менеджеров компании Nestle или один из вице-президентов компании Lukoil; Б. Не упоминать ни фамилии, ни должности, но назвать компанию. Сотрудник компании «Интеллект» Источник в Генеральной прокуратуре. В. Указать должность без указания фамилии и компании. Председатель Совета директоров одной из крупнейших российских газодобывающих компаний. Г. Не упоминать ни имени, ни должности, ни компании, но назвать род занятий. Банкир, нефтяник. Д. Не упоминать ничего, кроме степени отношения к вопросу. Источник, близкий к переговорам. Источник, близкий к руководству Банка Москвы. Кроме того, ведомости совершенно правильно отмечают, что неназванный источник не может комментировать репутацию другого человека или организации, а для анонимности должна иметься веская причина. Эти слова «веская причина» – краеугольный камень анонимности. Аноним, высказывающийся без причины, воспринимается и, возможно, является клеветником. Но если источник желает сохранить анонимность из-за угрозы увольнения, финансовой или физической безопасности – Такой резон понять можно. Недопустимо скрывать факт анонимности источника или не раскрывать контекст. Например, писать «неофициально сообщалось что» и при этом не раскрывать «кем сообщалось». Та же догма. Словосочетание по информации, данным, ведомостей допустимо только если далее в статье четко указано, откуда получена эта информация или данные. То же самое относится и к вводке Как стало известно, ведомостям. Может показаться, что это ловля блох. На деле любая полезная информация, предоставленная СМИ, помогает читателю принять решение. Если читатель услышит отголоски спора, но не поймет, какая сторона его представляет, толку от этой информации не очень много. Экспертное мнение. Комментарий эксперта отличается от любого другого источника. Экспертное мнение зачастую бездоказательно. Мы доверяем ему, исходя из авторитетности говорящего, но не всегда понимая, почему он делает именно такие выводы. Для читателя мнение эксперта – возможность заглянуть за факты, получить дополнительную информацию, до которой он не додумается. Для эксперта это источник публичности. Налицо конфликт интересов, которым часто пользуются издания и эксперты. Во-первых, эксперт зачастую заинтересован в том, чтобы засветиться, но не заинтересован в том, чтобы проводить глубокий анализ. Более того, информация, которой располагает эксперт, может быть либо непонятной широкой публике, либо закрытой. В этом случае неизбежны упрощение, прямой обман или сокрытие сведений. Обратите внимание, что у журналиста нет ни одного инструмента, который мог бы сделать выбранного эксперта полезнее для публики. Во-вторых, издания часто просят экспертов комментировать события по смежным тематикам. Зоолога могут попросить прокомментировать что-нибудь из области молекулярной биологии. Специалиста по рынку облигаций спросить, в какие акции лучше вкладываться. эксперта в области строительства с пристрастием расспросят о рынке аренды жилья. У журналиста не так много инструментов, позволяющих указать на возможную ошибку, заинтересованность или некомпетентность эксперта. Главный контекст Представьте эксперта так, чтобы читатель понял, почему именно этот человек высказывается по данному вопросу. Упомяните книги, которые он написал, или его должность или его опыт, если это поможет. Не забудьте указать важные факты биографии, например, скандальное увольнение из компании, о которой вы сейчас его спрашиваете. Чем более выпуклым будет образ, тем проще читателю понять, можно ли доверять этому мнению? Подчеркните его осведомленность. Зачастую эксперты отказываются от комментариев, не успев ознакомиться с тем или иным событием. Если вы встретились с таким случаем, дайте эксперту несколько минут или задавайте другие вопросы, или уточните, при каких обстоятельствах вы берете комментарий. Например, обязательно следует упомянуть признание эксперта о том, что он не успел прочесть документ, о котором идет речь и может говорить только о тенденциях. Постарайтесь не давать комментариев экспертов, которые, как вы чувствуете, не дополняют материал и не дают полезной информации. Всякий эксперт знает, когда начинает лить воду. Каждый журналист чувствует общие слова. Фильтруйте чужую речь, доводите до глаз читателей только полезное. Постарайтесь вдвойне внимательно относиться к экспертам, которые сами жаждут дать комментарий. Они предвзяты, пристрастны и заинтересованы. Наконец, не забудьте, всякий эксперт может носить несколько шляп, занимать множество постов и должностей. Не перечисляйте их все, выбирайте с умом. Публикации в социальных медиа В конце июля 2018 года Дональд Трамп обрушил курс рубля с помощью единственного твита «I am very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact of the upcoming election». Based on the fact that no president has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don't want Trump. У подобных публикаций есть несколько особенностей. Давайте разберем их по порядку. Если запись стала новостным поводом, она может исчезнуть или измениться. Журналисту не следует использовать стандартные способы внедрения поста на сайте. Во многих случаях запись в Facebook окажется доступной только для друзей. Твит будет отредактирован или удален. С фотографией в Инстаграме что-то случится. Всегда следует делать скриншот. Не доверяйте скриншотам других изданий или авторов. В феврале 2018 года Шон Ашер, владелец блога Letters of Note, опубликовал скриншот из твиттера Дональда Трампа. Фейковый твит был датирован февралем 2015 года, то есть временем, когда Трамп еще не выиграл предвыборную гонку. Там говорилось, что президента, который допустит падение индекса Доу-Джонс на тысячу пунктов, следует затолкать в большую пушку и выстрелить им в солнце. Естественно, множество блогеров и журналистов не удосужились отмотать ленту «Рейл Donald Trump до нужного момента. Ничего подобного там, конечно, не было. С осторожностью давайте ссылки на обсуждение. Во время публикации новости или неновостного материала комментарии к посту продолжают поступать. Самообсуждение может свернуть в совершенно неожиданную сторону. Журналисту, описывающему ситуацию, следует указать время, по состоянию на которое ситуация выглядела так-то и так-то. Кстати сказать, это хороший совет для освещения любых событий, развивающихся в динамике. Следите за именами и должностями тех, кто высказывается в комментариях. Часто там гораздо более интересные люди, чем автор поста. Не связывайте напрямую публикацию и оффлайновые последствия. Например, первое предложение подглавки грубо нарушает это правило. Действительно, рубль подешевел, но произошло это после твита, не обязательно в следствии. В данном случае, конечно, связь более-менее очевидна, но если вы будете произвольно связывать причину и следствие, то в условиях цейтнота или недопонимания явлений непременно ошибетесь. Старайтесь описывать явление, а не одиночный выхлоп. Зачастую те же твиты – коллективное творчество. Один пользователь задает формат, другие продолжают. Описывать эту структуру гораздо безопаснее, так как всегда меньше шансов, что она непоправимо изменится. Проверяйте и объявляйте статус источника. Ведется ли блог официальным представителем компании или организации? Если да, это следует указать. Если нет, следует сообщить о своих сомнениях по поводу авторитетности источника. Где-то вам может помочь синяя галочка рядом с аккаунтом. Но помните, что верифицированный аккаунт не гарантирует, что сообщение отправлял именно тот, о ком вы думаете. Она подтверждает лишь то, что человек когда-то прошел процедуру верификации и его статус подтвердила администрация соцсети. Никогда не пересылайте сообщения без комментариев, отражающих точку зрения редакции или обособляющих ее от пересылаемой записи. Часть аудитории всегда может подумать, что вы разделяете точку зрения автора изначального сообщения.